Голова 38, восьмая. Кира. «Сдалось тебе это белье? бурчит Нинка рядом. «Ты цену его видела? Твой Багров охренеет от такой наглости простой официантки в недорогом ресторане. Ресторан, между прочим, хороший. Поэтому ты ни разу в нем не ужинала. И твой отец, между прочим, тоже. Подловила. Зря ты взяла те трусы». Там комплект Нина и ничего не зря. Я с собой не так много белья взяла, тем более сексуального, а то, которое купила Кириллу, понравится. Нинка замолкает, и я забываю о нашем споре до самого вечера, вплоть до момента, когда надеваю белье перед приходом Кирилла. Смотрюсь на себя в зеркало. Комплект шикарный, из красного кружева с тонкими бретельками лифчика и высокой посадкой трусиков, которые выгодно подчеркивают мои бедра. Я кручусь перед зеркалом минут двадцать, рассматриваю свою пятую точку на предмет неприглядных ямочек и, ничего не найдя, остаюсь довольной. Набрасываю халат на плечи, запахиваю полы и принимаюсь ждать Кирилла. На часах уже 8, значит, он скоро должен прийти. Возникает мысль приготовить что-то на ужин, но в кулинарии я не сильна еще больше, чем в постельных утехах, поэтому откладываю эту мысль. Не хватало еще, чтобы Кириллу плохо стало после моей стрепни. Если он голодным придет, закажет ужин. На крайний случай могу предложить ему омлет лучше тот, который не нужно готовить. Иногда я поражаюсь тому, как сильно изменилась рядом с ним. Мне больше не интересно ходить по клубам, да и с девочками я начала мало общаться, хотя в этом, признаюсь, чувствую свою вину. Они у меня замечательные. Просто сейчас я сконцентрирована на другом. Чтобы как-то убить время, беру телефон и пропадаю в коротких видео. Листаю ленту без остановки, пока не понимаю, что уже девять, а Кирилла ещё нет. Решительно закрываю сеть и откладываю телефон. Корю себе за то, что занималась такой ерундой. Лучше бы действительно у плиты простояла, попробовала что-то приготовить. В интернете вон рецептов куча. Какой-то можно было выбрать. Решаю написать Кириллу сообщение. Спрашиваю, когда он будет, и посылаю ему фотографию. Вполне целомудренную, но, как мне кажется, возбуждающую. Там частичка моей ноги и шелкового халатика. Хочу, чтобы ему понравилось. Нервно хожу из стороны в сторону по комнате, жду, жду, когда ответит. Но спустя, кажется, целую вечность, захожу в мессенджер и, с сожалением отмечаю, что Кирилл даже не прочитал сообщение, хотя оно доставлено. Понимаю, что прошло всего пять минут, но все равно не могу себя успокоить. Почему он не читает? У него телефон на беззвучном. Он занят? «Может, он с другой женщиной? Или что-то случилось?» Я с трудом выдерживаю полчаса, но ситуация не меняется. Кирилл все еще не читает моё сообщение и домой не возвращается. Я даже к окну подхожу и выглядываю. Вдруг его машина уже во дворе, и прямо сейчас он поднимается по лестнице. «Увы, его автомобиля там нет, и в двери я не слышу привычного щелчка». Подумав несколько минут, решаю набрать его номер. В конце концов, если я ему помешаю, он просто не ответит, но, может, заметит мое сообщение и напишет, что сейчас занят. «Слушаю», — звучит в трубке уставший родной голос. «Кирилл, я закусываю губу, ощущая себе неловко. Скоро десять, и я решила узнать, э, ты приедешь?» Вопрос выдаю на одном дыхании и жду. Жду, что он ответит. «Нет», — коротко брошенный отказ. «Ты еще на работе?» «Я не могу приехать», — оставляет мой вопрос без ответа. «Я пытаюсь придумать, о чем еще спросить, но не могу. Ничего путного в голову не лезет. После идиотских видео я совсем, видимо, отупела». «Кирилл?» В наш разговор резко врывается женский голос. «Вначале я думаю, что это соседка или окно открыто. Я не знаю, ищу источник голоса, не осознавая, что он в трубке». «Где-то рядом с моим Кириллом». «Ужин готов». Тот же голос. «Мне пора», — говорит Кирилл в трубку, и прежде чем отключается, я слышу еще один голос. Детский. Мальчику он принадлежит или девочке, понятия не имею. Когда в трубке становится тихо, мне даже кажется, что послышалось. «Но нет же, нет, я точно слышала детский голос». Звонкий такой ребяческий. И женский, уверенный, ласковый, соблазнительный и... взрослый. Меня словно в воду ледяную окунули. Я вся дрожу до кончиков пальцев, кожа покрывается мурашками, а тело сковывает так, что я пошевелиться не могу. Чей это ребенок? Чей мать его ребенок? У него что, есть семья? Откуда? Кто? Разве... Господи, неужели это возможно? У него есть ребенок, о котором нигде не написали? Я быстро открываю браузер, вбиваю имя Кирилла и делаю небольшую приписку "Ребенок". Зажмуриваюсь, осознавая, что плачу. щеки уже мокрые, глаза жжёт от слез. И в груди армагеддон происходит. Мне так плохо, словно меня наизнанку сейчас выкрутит. Господи, почему так болит в районе груди? В сети ожидаемо ничего нет. Кирилл не был женат, детей у него, по версии интернета, нет. Но кто его знает? Я даже маме порываюсь позвонить, но вовремя останавливаюсь. Десять. Мама в такое время спит, и ей явно будет интересно узнать, почему я среди ночи спрашиваю ее о сыне лучших друзей семьи. Я несколько раз набираю номер Кирилла и сбрасываю. Набираю и снова отключаюсь, не дождавшись звонка. Что я ему скажу? Потребую ответа? Настаю на незамедлительном приезде? Ничего из того, что я сделаю, не повлияет на Кирилла. Он давно зарекомендовал себя человеком, который сам решает, где, когда и зачем ему быть. Сегодня он не хочет быть здесь и хочет там. Я не могу его винить, но моему сердцу абсолютно наплевать на уговоры. Оно упорно рвется к нему, требует звонка, звука голоса, сообщения, чего угодно от Кирилла, но он, разумеется, ничего не дает. Ни слова мне не написал ничего. Я мечусь по комнате до полуночи и только потом уговариваю себя лечь в кровать. Только вот сон не идет. К звукам и шорохам прислушиваюсь. Жду, жду, что Кирилл позвонит в дверь или откроет ее своим ключом. Я хочу, чтобы он пришел, Приехал ночевать со мной. Оказывается, я привыкла к тому, что мы с Кириллом ночуем вместе. Сначала пару раз я оставалась у него, затем мы поехали в город и здесь тоже. А теперь он не приехал. Впервые. Я знаю, что он не обещал, но все равно жду, и только под утро проваливаюсь в беспокойный сон. Утром просыпаюсь разбитой, но даже это не мешает мне первым делом разблокировать телефон и проверить входящие. Ничего, Ни СМС, ни звонка, ни слова. Отрезка нахлынувшей тошноты, я вскакиваю с кровати и бегу в туалет. Меня выворачивает наизнанку, но желудок пустой. Рвотные спазмы проходят только после нескольких глотков воды. Я в ужасе смотрю на свое отражение в зеркале. Красные опухшие глаза с застывшими слезами, взлохмоченные волосы и покрасневшие от растирания губы. Выгляжу ужасно, но хуже внутреннее состояние. Мне так плохо. До да головокружения и тошноты. Хотя они, возможно, симптомы отравления вчерашней шаурмой, которую я съела с Нинкой в кафе около торгового центра. Это пройдет моя имодержимость. пройдет, пройдет, пройдет.